Краснов был командирован в Китай по высочайшему повелению и в течение полугода вместе с супругой изъездил верхом вдоль и поперек Манжурию Уссурийский край, побывал во Владивостоке и Порт-Артуре. Результатом поездок стала книга «Борьба с Китаем», 1901 год. Тогда же он посетил Японию, Китай и Индию. Путевые заметки появлялись в русском инвалиде два-три раза в неделю под общим заголовком «По Азии», а в 1903 году они вышли отдельным изданием «По Азии» очерки манжурии, Дальнего Востока, Китая, Японии и Индии. В 1902 году проходят большие курские маневры, в которых участвуют войска четырех военных округов. Петр Краснов состоит в качестве ординарца при командующем Южной армией генерале Куропаткине, тогдашнем военном министре. В том же году Ясаул командируется, опять в качестве спецкора русского инвалида, на беспокойную границу с Персией и Турцией, где знакомится с жизнью стоящих там казачьих частей. Все виденное он описывает в статьях и очерках. Ненадолго под Ясаул Петр Краснов вновь принимает должность полкового адъютанта Но начавшаяся в 1904 году война с Японией срывает его с безопасной должности. Не дождавшись рассмотрения своего прошения об откомандировании в действующую армию, Краснов едет туда все от того же инвалида. Опыт боев и замеченные достоинства и недостатки русских войск находят свое отражение в двухтомнике «Год войны» и многочисленных статьях, начавшего выходить с 1906 года при офицерской кавалерийской школе Окаша «Вестника русской конницы», будучи зачисленным в постоянный состав Окаша, Краснов будет объезжать подобные же учреждения других армий и делиться на страницах военной печати впечатлениями об увиденном у иностранных коллег, в том числе у будущих противников. По дороге на Японскую войну попутчиком Петра Николаевича будет его будущий конкурент, сперва на страницах военной печати, а затем и в области государственного строительства на Белом Юге, а тогда еще молодой офицер генерального штаба Антон Иванович Деникин. Позднее он так опишет свои впечатления от знакомства и творчества будущего атамана. Статьи Краснова были талантливы, но обладали одним свойством. Каждый раз, когда жизненная правда приносилась в жертву ведомственным интересам и фантазии, Краснов, несколько конфузясь, прерывал на минуту чтения. «Здесь, извините, господа», поэтический вымысел, выделенный Антоном Ивановичем Деникиным, для большего впечатления. Этот элемент поэтического вымысла в ущерб правде прошел затем красной нитью через всю жизнь красного плодовитого писателя, написавшего десятки томов романов. Нам кажется, что здесь Антон Иванович излишне критичен, перенося во многом свое отношение к краснову политику на красного писателя. В 1909 году выходит в свет сборник рассказов об истории донского казачества «Картины былого Тихого Дона» изданный большим тиражом по распоряжению наказного атамана войска Донского генерала Самсонова и предназначенной для чтения в семье, школе и войсковых частях. Эдакая народная книжка-копейка, знакомящая, как сейчас бы сказали, широкого читателя со славными страницами прошлого Отечества. В 1910 году Петр Краснов производится в полковнике в исключение из правил с зачислением по Донскому казачьему войску и назначается командиром первого сибирского казачьего Ермака Тимофеевича полка, расквартированного в Средней Азии, штаб-город Джаркент, у Памира, или, как образно выразился Петр Николаевич, у подножия Божьего трона. Стоянка полка в полной мере может охарактеризовать понятие «дыра» — 1096 верст от железной дороги, а сам полк был разбросан на сотни верст с сотнями и отдельными постами. Почти три года жизни Петра Николаевича пройдет на китайской границе. Этому периоду своей жизни Петр Николаевич посвятит несколько рассказов, очерков, роман «Амазонка пустыни», в котором с изрядной долей романтизма коснется популярной в начале XX века темы «Маленького гарнизона». А гораздо позже, в 1939 году, в Париже, выйдут его мемуары на рубеже Китая. В предисловии к роману он напишет. А как же было до войны? Как же жили мы сами, наши отцы и старшие братья тогда, когда стояли где батальоном, где ротой, где постом в 8 человек, по камен рыболовым, раздольным, хунчунам, амоса, нингутам, капалам, проживальским, кольджатам? Харгосам, Игдырям, Давалу и прочим местам громадной Азии и Кавказе. Ни газет, ни общества, чужие люди кругом, дикая природа — не наше небо. А ведь жили, жили годами изо дня в день, ожидая получения роты или производства в сотнике, обмениваясь редкими письмами. И не только жили, но честно делали свое великое солдатское дело, боролись с разбойниками, мечтали о подвигах, влюблялись, женились, имели детей, воспитывали их и посылали от себя в далекие корпуса институты. Безусловно, у красного писателя строгий литературный критик сможет найти некоторые стилистические погрешности, но только не в описаниях природы, присутствующих едва ли не в каждом его произведении, и уж точно не в бытописании. Литературное произведение Краснова – подлинная энциклопедия русского военного быта конца XIX – начала XX веков. Тут ему нет равных, а его романы и повести, как ни парадоксально это прозвучит, вполне могут быть использованы в качестве исторического источника это неоспоримый факт. Очень часто, и, может быть, напрасно, Петр Николаевич пытался состязаться с такими корифеями приключенческого жанра, как Майн Рид, Фенимор Купер, Джек Лондон. Но шло это не от писательского тщеславия, а исключительно от, как бы громко это ни звучало, переполнявшей его любви к родине. Желание воспитывать молодые поколения русских людей на примерах из родной истории, указывать на то, что и в Отечестве нашем были примеры, достойные подражания. Сейчас эта тема по-прежнему очень актуальна, и, может быть, даже больше, чем век назад, когда гимназисты прекрасно знали, кто такой Муций Сцевала, но не слышали об Архипе Осипове и о Гафоне Никитине. Нынешние школьники вряд ли знают и кто такой сцевало Петр Николаевич писал, что в поисках героев школы духа для подрастающей молодежи не нужно ходить за границу. Жизнь, полное приключений, идет не только в таинственно прекрасных помпасах и льяносах Америки. На страницах романов Майна Рида, Густава Эмара и Фенемора Купера «Сильных духом и волей людей» мы найдем не только среди героев Джека Лондона, Киплинга, Марии Каррелли, но в нашей повседневности на скучной постовой жизни в пустынях и дебрях Центральной Азии родятся и воспитываются не пьяницы и босики но великие духом люди, Пржевальские, Корниловы. Находясь в Туркестане, Петр Николаевич заканчивает работу над большим трудом год войны, подробным и талантливым описанием войны с Японией. В самом конце 1913 года полковник Краснов назначается командиром 10-го донского казачьего генерала Луковкина полка стоявшего на австрийской границе в Замосте. Во главе этого полка Петр Николаевич Краснов начинает кампанию 1914 года против австро-германцев. Тяжелейшие бои. Далеко не самая спокойная должность полкового командира. И тем не менее Петр Николаевич продолжает писать. В русском инвалиде постоянно появляются его статьи и целая серия очерков ⁇ Донцы на войне ⁇ в которой он описывает подвиги своих подчиненных, терпение и скромность русского солдата, особый героизм, лишенный всякой показухи и рисовки. В 1915 году Краснову удается издать несколько своих произведений, в том числе романы ⁇ Погром ⁇ и ⁇ в Житейском море. Будучи в лазарете после ранения, он приступает к написанию замечательного сборника новелл «Тихие подвижники. Венок на могилу солдата императорской российской армии», который будет закончен уже в эмиграции в 1923 году. Это переведенное впоследствии на семнадцать языков произведение, проникнутое тончайшим лиризмом и исполненное жесточайшей правдой, стало подлинным реквиемом императорской России, России, за которую не щадил себя донской казак Петр Краснов и за которую сложили свои головы сотни и тысячи его сослуживцев. Даже во время гражданской войны генерал Краснов не оставляет писательского труда, он начинает писать воспоминания, работает над романом «Амазонка пустыни». Находясь в распоряжении командующего северо-западной армией генерала от инфантерии Юденича, Петр Николаевич возглавляет пропагандистскую работу. Ближайшим его сотрудником является в это время поручик, Куприн, редактирующий армейскую газету Приневский край, одним из ведущих авторов, который является сам Краснов. Безусловно, подобное назначение было следствием широкой популярности писателя и публициста Краснова, по крайней мере, в военных кругах. После ликвидации северо-западной армии генерал переезжает сперва в Германию, а затем во Францию, в парижский пригород Сент-Эни, где и проведет большую часть своих эмигрантских лет. Главным оружием Петра Николаевича теперь становится перо. Эмигрантские годы явили настоящий расцвет творчества Красного. В Берлине и Париже он пишет свои лучшие романы и повесть наряду с многочисленными статьями и очерками в 1921-1922 годах в в Берлине Гессеном архиве Русской революции выходят воспоминания Петра Николаевича на внутреннем фронте о событиях 1917 года и все великое войско Донское. А времени атаманства Петра Николаевича Краснова на Дону.